Глава четвёртая. Мы сработаемся. Утром я снова стояла возле своей второй квартиры, в которой в настоящий момент проживал мой новый помощник. Почему-то я радовалась, словно мне предстояла встреча с хорошим другом, а не с малознакомым парнем. Он открыл дверь до того, как я успела воспользоваться звонком. «Ого!» — сказала я, входя. «Ты что, задался целью удивлять меня каждое утро?» Дан приоделся. На нём был костюм. Тёмный недорогой костюм, белая сорочка, галстук. С одной стороны, преображение было невероятным. Всё-таки костюм значительно меняет мужчину. С другой стороны, Дан словно специально всё подобрал так, чтобы выглядеть максимально неприметно. Теперь его вполне можно было принять за офисного работника. «Почти, если не смотреть в глаза». «Мне прислали документы и немного денег», — сказал он. «Так что я могу вернуть тебе долг и заплатить за жильё». «Здорово», — обрадовалась я. В большей степени радость относилась к документам, конечно. Константин Петрович наверняка начал бы капать мне на мозги по поводу того, что помощник скрывает свои данные. Уверена, теперь шеф всеми силами будет искать способ устранить Дана и на его место пристроить папиного соглядатая. Вчерашние разговоры только подтвердили мою догадку. «Только знаешь, Дан, — добавила я, — давай ты мне деньги отдашь после первой зарплаты, ладно? Погоди-ка, я правильно поняла, что ты решил арендовать квартиру? Да, если ты не против». «Не против», — подумав, согласилась я. Дан взял с тумбочки файл с документами и подал мне. Я извлекла паспорт, открыла его и прочитала имя. Тихонов Денис Павлович. «Ага! Значит, всё-таки Денис!» «Лучше Дан». «Как скажешь», — я закатила глаза. Он хмыкнул. «А меня можешь называть Лада. При посторонних — Лада Викторовна». «Как скажешь», — скопировал он мою интонацию. До офиса мы доехали в тишине. Я не любила болтать во время вождения, а Дан в целом был не особенно болтлив. Всю поездку он увлечённо пялился в окно. Охранник его не узнал. На проходной нас пропустили без проблем, глянув мой пропуск и списав данные с паспорта Дана. А вот охранникам в холле... Был тот же самый тип, который хотел выставить Дана прочь, когда тот явился на собеседование. «Доброе утро», — сухо и официально сказала я. «Никита, запомните, пожалуйста, что это мой новый личный помощник, Денис Павлович». Охранник закивал и внимательно посмотрел на Дана, чтобы запомнить его лицо, и опешил, встретившись с черными глазами. «Да, я его понимаю. Эти глаза забыть невозможно». Никита ещё раз осмотрел Дана с ног до головы. Выглядел при этом до крайности изумлённым. Мы прошли мимо него и вошли в приёмную, которую ещё вчера освободила личная секретарша шефа. Едва за нами закрылась дверь, как я, усмехнувшись, спросила. «Ну что, ты почувствовал себя отмщённым? Этот охранник явно сейчас в эмоциональном нокауте», от твоего преображения. Люди придают слишком большое значение внешности. Пожав плечами, философски заметил Дан. И зря. Ведь внешность — всего лишь один из механизмов манипуляции. Тьфу на тебя! — шутливо махнула рукой я. Зануда! Идём в кабинет, обговорим план действий на сегодня. Он немного помолчал, над чем-то размышляя, а потом выдал. «Да, почувствовал». Смотрел он на меня при этом так пристально, словно хотел понять мою реакцию. «Что?» Я уже отвлеклась, думая о том, с чего начать введение в должность. «Я говорю, да, я почувствовал себя отмщённым». «Намного лучше», — засмеялась я. «Думаю, мы сработаемся. Но если что, насчёт зануда я пошутила». Ты можешь свободно высказывать мне своё мнение. Я ценю искренность. Если бы хотела лицемерия и фальшивых улыбок, наняла бы кого-то из тех кандидатов, которые приходили до тебя». «Принял к сведению», — склонил голову Дан. «Итак». Я откинулась в кожаном кресле, с удовольствием поглядывая на помощника. Мне нравилось, как он держится. Вроде бы сосредоточенно, но без напряжения. Предлагаю такую программу. Сейчас я учу тебя пользоваться кофемашиной, и мы пьем кофе. В это время я рассказываю тебе о том, чем занимается фирма в целом и наше подразделение в частности, а также о том, что входит в мои и твои обязанности. Потом ты идешь оформляться на работу и получать пропуск, а я тем временем наведаюсь к шефу. Он просил поначалу согласовывать с ним каждый шаг, пока не убедится, что у меня все под контролем. После этого мы с тобой встречаемся здесь и идём знакомиться с моими подчинёнными. Их пока немного, так как подразделение появилось только недавно. Однако они уже успели поработать под руководством шефа, так что ещё вопрос, как они отнесутся ко мне. Хотя Константин Петрович сказал, что я сама буду решать, кто останется в моей команде, а кого нужно будет заменить. «Волнуешься?» — неожиданно спросил дан Я изумлённо уставилась на него. По моим расчётам, волноваться сейчас должен он. «Немного», — сказала наконец «Но не из-за знакомства с подчинёнными. Папа с детства помещал меня в разные стрессовые ситуации. Однажды он заставил меня провести совет директоров. Мне было 13 лет. Вот это был стресс! Особенно если учесть, что он никого не предупредил». Представляешь себе лица этих напыщенных мужиков, когда перед ними поставили меня и сказали «Руководи, Лада!» Папа и папин партнёр, дядя Саша, замерли позади. О, какая неловкая была пауза! И что ты сделала?» Заинтересованно подался вперёд Дан. Я долго молчала, а потом сказала этим дяденькам «Спасибо вам огромное, благодаря вам!» Наши компании работают и приносят деньги. Ты даже не представляешь, как они опешили. Ни папа, ни дядя Саша ни разу не говорили им таких слов. Они руководят своей империей очень жёстко. Да и вообще, на советах директоров большую часть времени обычно песочат тех, чьё направление провисает и приносит слишком мало прибыли. А тут такое. Да. Я рассмеялась, с удовольствием вспоминая тот момент. После этого папа прочитал мне долгую лекцию о том, как следует обращаться с подчинёнными. Повторно он проделал этот эксперимент, уже когда я более-менее повзрослела. К тому времени я неоднократно посещала советы директоров в качестве слушателя. Иногда он даже останавливал обсуждение и заставлял меня высказывать мнение по обсуждаемому вопросу. А в 18 он решил, что теперь ты уж я точно готова ко всему и снова вытолкнул меня вперёд проводить совещание. «И знаешь что?» «Что?» Я начала его с тех же самых слов. дан тихо засмеялся. Мне стало приятно. Почему-то мне казалось, что смеялся он крайне редко. «Самое забавное, что потом несколько дней папины подчинённые подстерегали меня в разных тёмных углах, чтобы украдкой пожать руку». Закончила я. «Тогда тебе не о чем волноваться», — сказал он, отсмеявшись. «Я волнуюсь по другому поводу. Понимаешь, я ведь игрушечный руководитель и не планирую оставаться тут надолго, а подчиненные это ответственность. Как можно подстраивать команду под себя, обговаривать с ними планы на будущее, зарабатывать их доверие, если знаешь, что все это не по-настоящему? Я буду врать им делая вид, что планирую развивать подразделение, а честно признаться, что я тут временно еще хуже. Зачем стараться сработаться с руководителем, который скоро уйдет? Ты разберешься с этим? убежденно сказал дан почему то от его незатейливой поддержки стало легче. Да Что ж, а теперь самое приятное пойдем учиться готовить кофе. ты ведь любишь кофе Лично я не могу прожить без него и дня». «А я ни разу его не пробовал», — вдруг признался Дан. «Врёшь», — изумлённо протянула я. Он усмехнулся и покачал головой. «Да, когда-нибудь ты расскажешь мне, как умудрился прожить столько лет и не попробовать кофе. Что ж, тогда вперёд, навстречу новому опыту». Дан оказался очень обучаемым. Он буквально впитывал новую информацию. Навороченная кофемашина покорилась ему быстро и без вопросов. А я ни за что не призналась бы, что процесс обучения доставил мне невероятное удовольствие. Дан с таким интересом наблюдал за моими манипуляциями, так внимательно слушал объяснения, что я говорила гораздо больше положенного, то и дело уходя в сторону от основной темы что обычно было мне несвойственно. Так за время обучения я умудрилась упомянуть о самой лучшей кофейне в городе, посетовать, что там перестали продавать свежие круассаны, и даже пожаловаться, что отношусь к редкому виду девушек, которые ненавидят пенку — неизменный атрибут большинства модных кофейных напитков. Что примечательно, мою отвлеченную болтовню Дан выслушивал едва ли не с большим интересом, чем инструктаж. Был во всем этом только один минус. Кофе ему не понравился. Совсем. Поэтому чуть позже, когда мы снова устроились за столом, я пила кофе, а он — чай. Введение в должность затянулось. Дан задавал много уточняющих вопросов и внимательно выслушивал ответы. Я не планировала в первый день давать ему столько информации, чтобы у парня не было каши в голове. Но он, кажется, вознамерился все выяснить за раз, чтобы потом не переспрашивать. Честно говоря, до этого момента я и сама до конца не осознавала, что в работе помощника-руководителя столько нюансов. При этом Дан ничего не записывал, хотя я неоднократно предлагала ему это сделать. Ответ был неизменным. Я все запомню. «Посмотрим», — не без некоторого злорадства думала я. Наконец вопросы закончились. Я глянула на часы. Близилось время обеда. Я сообразила, что если приду к шефу сейчас, то он снова потащит меня в кафе и будет пытать вопросами. Ну уж нет. К тому же точного времени встречи у нас назначено не было. Вчера Константин Петрович сказал примерно следующее. «Как закончишь вводить помощников в должность, зайди ко мне. Обсудим, с чего лучше начать работу». Будет здорово, если ты придёшь ко мне уже с готовым планом, который мы вместе проанализируем. Что ж, значит, решено. Дан, как ты смотришь на то, чтобы сейчас пообедать, а уже после этого ты отправишься оформлять документы и получать пропуск, а я пойду к шефу? Хорошо. Тут же согласился мой новый помощник. Во избежание случайной встречи с Константином Петровичем я решил выбрать кафе, которое располагалось на соседней улице. Оно было небольшим и уютным. «Вообще у нашей фирмы есть собственная столовая на первом этаже», заметила я, как только мы уселись за столик. «Там кормят вкусно и недорого. Но я, если честно, не хочу пока там появляться. Велик риск встретить шефа». Он внимательно на меня посмотрел, но ничего не спросил, хотя я ожидал вопроса. В этот момент подошел официант и опустил перед нами два отпечатанных на картоне меню. Дан принялся с интересом разглядывать свой экземпляр. Я же быстро определилась с тем, что хочу заказать, и принялась с интересом разглядывать самого Дана. На этом он меня и поймал, вскинув голову в самый неподходящий момент. К счастью, комментировать не стал. Мы сделали заказ. Я заказала тыквенный суп и сырники со сметаной, Адан просто ткнул в какие-то позиции в меню. Официант кивнул и отошёл. «Сегодня тебе ничего не снилось?» — неожиданно спросил мой помощник. «Снилось», — припомнила я и хихикнула. «Бойцовский клуб или что-то в этом роде. Я была худощавым, но страшно самоуверенным противником». «Забавно», — сказал Дан. Его лицо при этом было непроницаемым. «Правда, окончание сна я не помню. победил я того громилу или нет? А жаль. Вообще, знаешь, очень интересное ощущение, когда все считают тебя жертвой, а ты чувствуешь себя охотником». «Наверное». Он неожиданно улыбнулся мне, а я снова замерла, затаив дыхание. «Нет, ну как же сильно улыбка преображает это лицо!» Разозлившись на себя, я отвела глаза. Мы немного помолчали, а потом Дан снова первый нарушил паузу. «Лада...» Я удивлённо вскинула на него глаза. Он впервые назвал меня по имени. Вроде бы и ничего удивительного, ведь я сама предложила ему так к себе обращаться, но почему-то слышать своё имя из его уст оказалось как-то особенно приятно. «Можно задать личный вопрос?» «Да, с небольшой задержкой отозвалась я». «Ты сказала, что хочешь вернуться на прежнюю скромную должность и при этом рассказывала о своём отце как об очень влиятельном человеке». «Так и есть». «Он очень богатый и очень влиятельный человек», — подтвердила я. Вообще, обычно я не любила рассказывать об отце, но не в этот раз. С Даном всё было по-другому. Он как-то располагал к откровенности. Внезапно мне захотелось выговориться. Почему-то казалось, что в отличие от других, он способен меня понять. Я ушла от отца, чтобы жить самостоятельно на свои деньги. Он хотел сделать из меня гениального управленца, свою точную копию. А я не хотела становиться такой. «Почему?» — мягко уточнил Дан. «Думаю, дело в бабушке». Она была удивительно сильной женщиной, хоть это и не бросалось в глаза. Мне кажется, папа её побаивался, хотя не признался бы в этом даже себе. Она показала мне, что больше всего радости приносят собственные достижения. Благодаря ей я не стала воскомерной стервой, которая ни во что не ставит других людей. А еще она заставила меня прислушаться к себе и понять, чего я хочу от жизни. Именно я, а не кто-то другой. Поэтому я ушла от папы. Я осознала со всей ясностью, что не желаю быть такой, как он. До недавнего времени мне казалось, что он меня отпустил. Но я ошиблась. Как выяснилось, папа был уверен, что я не выдержу и вернусь. А сейчас он понял, что рассчитывать на это не приходится, и начал подыскивать мне подходящего жениха. Он заставит меня выйти замуж и родить ребёнка, которого сможет воспитать так, как хочет. Возможно, бабушка смогла бы на него повлиять, но её больше нет». Вот уже несколько лет. «Ты не хочешь замуж? Или у тебя кто-то есть, но ты боишься, что отец его не одобрит?» — неожиданно спросил Дан. «Нет, у меня никого нет. И вряд ли кто-то будет». «Почему?» Он аж чуть-чуть подался вперёд. «Несколько причин. Во-первых, кого бы я ни выбрала, этому парню будет грозить опасность. Отец расправится с ним» а, во-вторых, отношения — это слабость. Я боюсь влюбиться. С помощью близкого человека на меня будет очень легко повлиять. Не знаю, понимаешь ли ты... «Понимаю», — сказал он. «Более того, я думаю точно так же». «У тебя тоже никого нет?» — неожиданно для себя спросила я и тут же разозлилась. «Зачем мне это знать?» «Нет». «Ясно. Значит, мы считаем одинаково». Мне стало слегка неловко, поэтому я быстро добавила. «А ещё я не хочу замуж за папиного кандидата, потому что все потенциальные женихи, которых он мне подбирал, были редкостными отморозками. Хотя, конечно, они прекрасно умели это скрывать и вообще со стороны казались очень милыми воспитанными юношами». В этот момент официант начал приносить заказ. Я с облегчением замолчала. «Да что на меня нашло? Зачем я рассказываю всё это малознакомому парню? Никогда не считала себя болтливой, а тут словно с сорвалась. Ещё с детства папа вдолбил мне в голову простую истину. Информацию всегда могут использовать против тебя. Поэтому лучше ни с кем не откровенничать». И в этом вопросе я, как ни странно, была полностью согласна с отцом. Тем временем мне принесли суп и сырники, а перед Даном поставили блюдо с паренными овощами и чем-то подозрительно жёлтым, оказавшимся, как позже выяснилось, курицей под сырным соусом. «Любишь паренные овощи?» — чуть удивилась я. «Не знаю пока. Сейчас выясню», — хмыкнул он и пояснил, поймав мой изумлённый взгляд. «Большая часть блюд мне незнакома» поэтому я решила заказать те, которые более-менее понятны. Но не волнуйся, я отношусь к еде без особого трепета. В жизни были ситуации, когда мне приходилось есть редкостную гадость. Вряд ли это блюдо хуже. «Ты странный парень», — заключила я. «Но мне это, кажется, нравится». Когда мы перекусили, Дан сказал, что ненадолго отойдёт я кивнула решив что ему надо в туалет пока он отсутствовал я задумчиво смотрела в окно привычно перебирая варианты избежать нежеланного замужества впрочем поразмыслить как следует не получилось так как дан вернулся очень быстро ну что расплатимся и возвращаемся в офис предложила я я заплатил можем идти неожиданно сообщил он я удивилась «За нас обоих?» «Да». «Не стоило! Это же я вытащила тебя в кафе! Ты мог сэкономить и поесть у нас в столовой!» Начала я, а потом посмотрела в его темные глаза и замолчала. Мне пришло в голову, что ему, возможно, хочется хоть чем-то мне отплатить. Кроме того, мужчине важно чувствовать себя мужчиной, а тыкая его в то, что у него недостаточно денег, я, возможно, оскорбляю его». «Спасибо за обед». Он кивнул. На мгновение его лицо стало как будто насмешливым, но только на мгновение. Я даже не была уверена, что мне не показалось. «Лада!» — радостно воскликнул Константин Петрович, как только я вошла в его кабинет. «А я тебя жду!» В этот раз шеф в кабинете был не один. Рядом с его столом на стуле сидел светловолосый парень. Очень симпатичный, но какой-то растрёпанный. Волосы как будто нарочно разлохматили. Рубашка чистая, но тоже какая-то мятая. Что это с ним? — Вот, знакомься, мой практикант — Вадик. Я без особого интереса кивнула. — Ты ведь не против, если он будет присутствовать во время нашего разговора? «Может, чему путному научиться?» «Нет, конечно». «Присаживайся», — предложил Константин Петрович. Мне показалось, что он оживлён больше обычного. «Жаль, что ты раньше не зашла. Пообедали бы вместе». Я мысленно порадовалась своей сообразительности, а вслух сказала. «Я вводила в должность своего помощника. С ним вместе и на обед ходила». «А...» «Понятно», — чуть поморщился шеф. «Он ты хоть принёс?» «Да, как раз сейчас оформляется», — прохладно сказала я, всем видом давая понять, что не собираюсь больше обсуждать этот вопрос. Константин Петрович вздохнул и тут же снова улыбнулся. «Ну что ж, расскажи мне, с чего планируешь начать работу?» Я выложила шефу свой план. Он покивал, одобряя. Задал пару наводящих вопросов. Практикант Вадик все это время сидел тихо, внимательно слушая наш разговор. «Хорошо, Лада. Я тогда пойду, отдам распоряжение, чтобы все твои новые подчиненные собрались в переговорной. Хочешь, чтобы я присутствовал во время вашего знакомства?» «Нет, справлюсь. Даже не сомневаюсь». Он вышел, Мне пришло в голову, что он вполне мог поручить сбор секретарша. Для чего ему самому заниматься такой ерундой? Или он зачем-то хотел оставить меня наедине с этим практикантом? Словно почувствовав, что я о нём думаю, блондин заговорил. «Крутая фирма, да? Директор этот, правда, неприятный тип». Я моментально почувствовала отторжение. «Почему?» — спросила неприязненно. — Ну, требования у него столько, да ещё вопросов много задаёт. Я уж чуть его не послал, еле сдержался. — И ради чего терпеть? — Работать тут хочу. Только бы, желательно, не с этим толстяком. Он замолчал, так как именно в этот момент в кабинет вернулся Константин Петрович. — Всё. «Сотрудники соберутся через полчаса», — сообщил он. «Лада, можно попросить тебя кое о чем. У меня сейчас будет встреча с партнером. Можешь пока присмотреть за Вадиком. Он мешать не будет. Пусть походит, понаблюдает, как ты работаешь. Ему полезно». «Мне не очень удобно, Константин Петрович. Лучше отправьте его домой. К тому же парню явно не помешает переодеться и привести себя в порядок. Представляете, что скажут мои новые сотрудники, если я притащу с собой злохмаченного, помятого юношу? Момент знакомства, он ведь такой тонкий. Всё должно быть безупречно. Константин Петрович уставился на меня с изумлением. Вадик нахмурился и посмотрел на него. Я же при этом стояла с непроницаемым лицом. Ладно, но как же... «Ведь твой помощник выглядит...» — залепетал шеф. «Конечно, он ведь еще не видел преобразившегося Дана». «Да уж, его ждет сюрприз. Он-то, судя по всему, уверен, что Дан по-прежнему растрепанный и неопрятный». «Безупречно. Мой помощник не позволил бы себе явиться на работу в таком виде. А если бы явился, я отправила бы его переодеться», — заявила я не моргнув и глазом. К тому же мой помощник никогда не позволит себе высказываться пренебрежительно о начальстве. Для этого он слишком хорошо воспитан. Я бы не стала подбирать себе сотрудника с плохими манерами. Все это было сказано тоном истинной аристократки. Повисла пауза. «Что ж, думаю, мы все прояснили», — заключила я, вставая. «С вашего разрешения я вас покину». Мне нужно готовиться к первой встрече с подчиненными.